К концу второй недели Амара отправился к сеньоре-графине. «Нет дома», — ответил ему конюх. На следующий день он снова пошел туда, уже в смутной тревоге. Зеленая дверь была распахнута настежь. Амара стал медленно подниматься по лестнице, стараясь осторожнее наступать на широкий красный ковер, закрепленный на ступенях металлическими прутьями. Из круглого окна под самым потолком лился мягкий свет — На площадке лестницы, на банкетке, обитой красным сафьяном, прислоняясь к белой, отливавшей глянцем стене с павлолакеей, уронив голову на грудь и распустив губы, было очень жарко. Что про내тиш на этого дома, нагоняло на падра Амара робость. Несколько минут он стоял в сомнении, слегка покачивая висевший на пальце зонт, потом тихонько кашлянул, надеясь разбудить лакея. в пышных чёрных бакенвардах этого человека в его золотой цепочке таилась какая-то угроза не лучше ли повернуться и уйти но тут за одной из портьер послышался громкий мужской смех амара обмахнул несурым платком пыль осевшую на башмаках поправил манжеты и сильно покраснев вошёл в большую гостиную обитую жёлтым дамаском в распахнутые двери балконов вливались потоки света В саду зелени купы деревьев посреди комнаты стояли трое мужчин и разговаривали. Амаро шагнул к ним, бормоча: "Прошу извинить за беспокойство". Один из трёх собеседников, седоватый господин в золотых очках, удивлённо обернулся. В уголке его рта дымилась сигара, руки были засунуты в карманы. Это был сам граф. "Я, Амаро, А пресвитера граф. Вы синьор padre Амара. Знаю, знаю, входите, пожалуйста. Жена мне говорила. Прошу сюда. И он обратился к низенькому, тучному, почти совершенно вымученному человеку в коротких белых брюках. Вот священник, за которого я просил. Затем, обернувшись к Амару, пояснил: "Это господин министр". Амара низко поклонился. «Синьор Падре Амара воспитывался у моей покойной тещи», — продолжал граф де Рибамар. «В ее доме он и родился, если не ошибаюсь». «Совершенно верно, господин граф», — подтвердил Амара. Он так и стоял на пороге, не выпуская из рук зонта. «Теща моя, как истая дворянка старого закала, была очень набожна, таких больше нет в Португалии, и отдала своего питомца церкви». кажется, это значилось завещание. Словом, теперь он приходским священником в где сеньор Падри Амар Фирани, Ваше сиятельство? Фирани, переспросил министр. Это в отрогах Гралиеры. Тот же же подсказал третий господин, стоявший рядом с министром, худощавый мужчина в облегающем фигуру в синем сюртуке с роскошными красными бакенбардами и блестящими оббриян щинова волосами, расчёсанными на прямой, как стрела пробор. Страшная дыра, продолжал граф. Нищий, затерянный в горах приход, никаких развлечений, климат убийственный. "Я подал прошение о переводе, ваше сиятельство", робко вставил Амара. "Хорошо, хорошо", отвечал министр Жуя сигару. "Это можно устроить". Справедливость того требует, поддержал граф. И я бы сказал больше, государственная необходимость. Молодые деятельные священники должны служить обществу в трудных приходах, в городах. Это очевидно. А что получается на деле? В Алкабасе, где у меня по месту приходом управляет старый подагрик, бывший семинарский надзиратель, тупица. Не удивительно, что в народе слабеет вера. — Это так, — согласился министр, — но отдавать хороший приход следует в награду за честную службу в виде, так сказать, поощрения. — Безусловно, — отвечал граф, — но лишь по стойку, поскольку речь идет о служении религиозном, о служении церкви, но отнюдь не об услугах правительству. Человек с черными бакенбардами покачал головой. — Вы со мной не согласны? — спросил его граф. Я отдаю должное воззрением вашего сиятельства, но, если позволите, нельзя отрицать, что священники городских приходов могут нам быть очень полезны в трудную минуту, в критические дни выборов. Весьма и весьма полезны. Возможно, но... Припомните, ваше сиятельство, перебил тот, спеша закончить свою мысль. Припомните, что произошло в Тамаре, почему мы там проиграли. из-за позиции, занятой приходскими священниками. Только поэтому». Граф стал возражать. «Позвольте, позвольте, это никак не следует допускать. Служители церкви не агенты по выборам и не могут вмешиваться в предвыборную борьбу». «Нет, разрешите с вами не согласиться», — пытался спорить тот. Граф остановился беседника повелительным жестом и серьезно, раздельно, веско сказал «Позвольте, Религия может и даже помогать правительствам в поддержании порядка, служить, так сказать, уздой. Именно, именно, невнятно пробормотал министр, сплёвывая прилипшие к губам плёнки табачных листьев. Но опускаться до интриг, внушительно продолжал граф, спутовоце во всякие козни, интриги, Извените меня, дорогой друг, христианин так не рассуждает. Но я христианин, сеньор граф, воскликнул господин с пышными бекенбардами. Я христианин и приверженец, но я также либерал и считаю, что в конституционном государстве да-да, именно так, разумеется, при исполнении всех гарантий. О нет, перебил граф. Знаете ли, к чему это может привести? К дискредитации и церкви, и политике. Но в конце концов является большинство голосов священным принципом или не является, вскричал по Баграев господин с пышными бакенбардами, напирая на слово «священным». Это принцип существенный. Бог с вами, ваше сиятельство, Бог с вами. Падре Амара слушал, не шевелясь. "Жена моя, вероятно, желает вас видеть", посхватился граф и, приподняв одной из портьер, сказал: "Пройдите сюда, Жоана, к тебе синьор Падре Амара". Амара очутился в зале, оклеенном атласными белыми обоями. Мебель была обтянута светлым шемиром, Портьеры молочного цвета, не спадавшие широкими складками и схваченные внизу шелковыми шнурами, обрамляли оконные ниши, где выселись в белых вазонах тонкие деревца с игольчатой листвой. В приятном полусвете разнообразные оттенки белизны отливали нежными облачными тонами. На спинке кресла стоял попугай ара на одной ноге и медленно кругавыми движениями почесывал другой ногой свою зелёную головку. Амара, севshaftс, согнулся в низком поклоне, как только увидел мелко вьющиеся светлые волосы графини, закрывавшие воздушные чёлки её лоб и золотые сверкающие круги пинсы. Графиня сидела на кушетке. Перед ней на низком креслице поместился толстоватый молодой человек с пухлым лицом, опираясь локтями на расставленные колени и раскачивая на шнурке, как маятник, черепаховый лорнет. Графиня держала на руках комнатную собачку и своими худыми, изящными пальцами в голубоватых жилках гладила ее пушистую, белую, как вата, шерсть. «Как поживаете, сеньор Падре Амара?» Собачка заворчала. «Замолчи, Блёска! Вы знаете, я уже говорила о вашем деле. Замолчи, Блёска! Министр сейчас в кабинете у мужа». «Да, сеньора», — отвечал Амара стоя. «Сядьте здесь, сеньор падре Амара». Амара пристроился на краешке кресла, не выпуская из рук зонта, И только теперь заметил, что возле рояля стоит ещё одна дама и разговаривает с белокурым молодым человеком. Вы приятно провели это время, сеньор Амара, спросила графиня. Да, скажите, пожалуйста, как поживает ваша сестра? Она в Коимбре, замужем. А, замужем, отозвалась графиня Россиней, играя своими перстнями. Наступило молчание. Амара не поднимая глаз, застенчивая и растерянно водил пальцами по губам. "Сеньор Падре Лезита нет в Лиссабоне", спросил он. "Он в Нанте. У него там сестра при смерти", сказала графиня. "Он всё такой же, очень добр, очень обходителен, чистая душа. Я предпочитаю Падре Филиса" заметил толстый молодой человек, стараясь усесться поудобней. Ах, что вы, кузен? Как можно? Падре Лезет такой почтенный, он даже говорит совсем по-другому, с такой добротой, сейчас видно нежную душу. Да, но, падре Филис, так не говорите так. Падре Филис человек весьма достойный, кто же спорит? Но у падре Лезета вера более Она с тонкой улыбкой искала подходящее слово «более изысканное», «более утонченное», «ведь он вращается в своем особенном кругу». И она с улыбкой обратилась к Амар. «Вы согласны со мной?» Амара совсем не знал падре Фелиса и плохо помнил падре Лизетта. «Верно, он уже стар, сеньор падре Лизетт», — сказал он на удачу. стар, возразюл о графине. Он отлично сохранился. Сколько в нём жизни, сколько душевного огня! Нет, как можно сравнивать? И обернувшись к даме, стоявшей у рояля, она спросила: "Как по-твоему, Тереза?" "Сейчас", отозвалась Тереза. Она была поглощена разговором. Только теперь Амара поглядел на эту даму. и она показалась ему королевой или богиней. Высокая, статная, с великолепными плечами и грудью, чуть волнистые волосы оттеняли белизну гордого лица с орлиным профилем Марии Антуанетты. Черное платье с квадратным вырезом и длинным треном, обшитым черными кружевами, резко выделялось на матово-светлом фоне гостиной. Грудь и руки были покрыты черным газом, сквозь который просвечивала кожа. Казалось, то была античная статуя из мрамора, оживленная током юной и жаркой крови. Улыбаясь, она в полголоса говорила что-то на неизвестном омара в шепелявом языке, то раскрывая, то закрывая черный веер, а красивый блондин слушал, покручивая кончик белокурого уса и, глядя на свою... обеседницу сквозь квадратное стёклышко монокля "А что народ в вашем приходе верующий, синьор Амара?" спрашивала графиня. "Да, очень хороший народ. Если где ещё можно встретить подлинную веру, так только в деревне", проговорила графиня назидательным тоном и посетовала на тяжкую обязанность жить в городе, впрямь в современные роскоши. Как бы ей хотелось навсегда поселиться в милой усадьбе Каркавелос, молиться в старенькой часовне, беседовать с добросердечными поселянами. В голосе ее слышались растроганные нотки. Полстощук и юноша посмеивался. «Бросьте, кузина, бросьте! Нет, если бы меня заставили слушать мессу в деревенской часовне, я бы ей, Богу, веру потерял». не понимая, например, религии без музыки. Представляете себе церковный праздник без хорошего контральта. «Конечно, с музыкой красивее», — сказал Амара. «Еще бы, совсем другое дело. Искусство придает религии ни с чем не сравнимое благородство. Помните, кузина, того тенора, как его звали? Да, Видальти. Вспомните, как пел Видальти, В Великий Четверг в церкви при английском кладбище. Особенно «Тантум Эрго». «Тантум Эрго» — начальные слова одной из стров католического гимна, авторство которого приписывается Фоме Аквинату. «Столь великому делу поклонимся до земли». «А мне он больше понравился в бале-маскараде», — возразила графиня. «Трудно сказать, кузина, трудно сказать». Красивый блондин подошел пожать руку графине и, улыбаясь, сказал ей что-то в полголоса. Амара загляделся на его изящную осанку, отметил мягкий взгляд голубых глаз. Молодой человек уронил перчатку и, падре Амара, услужливо поднял ее. Когда юноша вышел... Тереза тихо подошла к окну и некоторое время смотрела на улицу. Потом небрежно опустилась на кушетку, и фигура ее показалась Амара еще великолепней. Томно повернувшись к толстощокам и юноше, она сказала, «Пойдем, Жоанн». Графиня заговорила с ней об Амара. «Представьте себе, падра Амара рос вместе со мной в Бемфике». Амара покраснел. Красавица остановила на нём свои прекрасные чёрные глаза, мерцавшие влажно, как чёрный атлас, облитый водой. "Вы служите в провинции?" спросила она, подавив сивок. "Да, синьора, только на днях приехал." "В деревне?" продолжала она, лениво играя веером. На её тонких пальцах сверкали драгоценные перстни. Поглаживая ручку Занти Камара ответил: "В горах, синьёра. Вообрази, говорит, что за говорил в графине? Это просто кошмар. Всё утопает в снегу, церковь такая бедная, что даже крыса провалилась кругом одни потухи, что то ужасное. Я просила министра не взять его перевести оттуда. Ты тоже попроси". "О чём?" сказала Тереза. Графиня объяснила, что Амара подал ходатайство о переводе в приход получше. Потом вспомнила, как ее покойница, мать, любила Амара. Просто души в нем не чаяла. Как она вас называла, помните? Я не знаю, сеньора. Святой лихорад. Забавно, правда? Сеньор Амара был такой желтенький, вечно пропадал в часовне. Но Тереза заметила, обращаясь к графине. А знаешь, на кого похож сеньор Падре Амара? Графиня вперел освещенника внимательный взор. Толстячок молодой человек поднял глаза уорниот. Вы того пианиста, что приезжал в прошлом году, правда? Забыла его имя. Я помню, Жадлет, подсказала графиня. Пожалуй, только волосы совсем не такие. Конечно, у пианиста не было там Зуры. Амара покраснел как рак. Береза Педья Васильевача свой великолепный шлейф и села к роялю. Вы любите музыку? В семинаре нас обучали музыке Синдёра. Она пробежала пальцами по клавишам, инструмент отозвался глубокими, чистыми звуками и стала наигрывать мелодию из Риголетто, ту арию, напоминающую минорет Моцарта, которую поёт в первом действии Франциск Первый, покидая праздник и прощаясь с госпожой Декресси. В безутешном ритме этой мелодии отрешенная печаль любви, которой суждено умереть, бессилие рук, которые размыкаются в минуту последнего расставания. Автор по ошибке называет действующих лиц так, как они именуются в драме «Гюго» «Король забавляется», которая послужила основой для либретто оперы Верди. Амара был в восторге. Это пышное облачно-белое зало, страстное звучание рояля, грудь Терезы, сиявшая сквозь прозрачную черноту газа, ее царственные косы, купы деревьев в саду аристократического особняка. Все это смутно говорило ему Амара. об иной, красивой жизни, похожей на роман. В этом незнакомом мире ходят по бесценным коврам, ездят в изящных ландо, покачиваясь на пружинных подушках, упиваются оперными ариями, предаются изысканной меланхолии, вкушают любовь, неведомую другим людям. Утонув в мягком сиденье-кушетке, Он вспоминал под гармоничные звуки музыки столовую своей тётки, пропахшую луковым соусом, и чувствовал себя нищим, который впервые отведал крема и сидит, пробить удовольствие, и думает о том, что скоро ему снова грызть чёрствое корки и брести по пыльным дорогам. Еж затем Тереза вдруг бросила арию из Риголетто, Я запела старинную английскую песню Гайдна, так проникновенно и говорящую о тоске и разлуке. Вселение пусто и мертво, когда любина нет. Раздался возглас: "Браво, браво!" и в дверях, мягко хлопая в ладоши, появился министр юстиции. Прекрасно, великолепно! «У меня к вам просьба, сеньор Кореа», — сказала Тереза, тотчас встав с табурета. Министр поспешил к ней, предупредительно и галантно. «Чем могу служить, милая сеньора?» Граф и господин с роскошными бакенбардами тоже вошли в гостиную, все еще продолжая спорить. «У нас с Жоанной общая просьба», — сказала Тереза министру. «Я уже просила вас об этом даже два раза». подтвердила графиня. "Милые мои синьоры", улыбался министр с довольным видом, располагаясь в кресле и поудобнее вытягивая ноги. "Говорите, требуйте, что-нибудь очень серьёзное. Боже мой, обещаю вам, обещаю торжественно". "Хорошо", сказала Тереза, слегка хлопнув его веером по руке. "В таком случае признавайтесь, какие у вас имеются вакантные приходы, только получше". «А-а-а!» — воскликнул министр, поняв, в чем дело, и внимательно посмотрел на Амара. Тот съежился и покраснел. Господин с бекенбардами, стоявший тут же и скромно обрякивавший своими брелоками, выступил вперед и дал нужные сведения. Из вакантных приходов самый лучший — Леирия, главный город округа и центр епископата. «Лейрия», — повторила Тереза, — «я слышала про Лейрию. Там есть какие-то руины. Крепость, сеньора, воздвигнутая еще Доном Диннисом». Дон Диннис, 1261-1325 годы жизни, король Португалии. Его столицей была Тереза. «Лейрия». «Лейрия нам подойдет». «Но позвольте, позвольте», — встревожился министр, — «Лейрия довольно большой город, резиденция епископа, сеньор Падре Амара еще совсем молодой священник». «Что же из этого, сеньор Корреа?» — воскликнула Тереза. «А сами-то вы разве стары?» Министр с улыбкой поклонился. «Скажи и ты хоть слово», — обратилась графиня к мужу, который нежно почесывал головку попугая. «По-моему, это излишне. Бедный Корея и так положен на обе лопатки. Кузина Терезы сказала, что он молодой человек». «Помилуй», — возразил министр, — «не вижу тут особенного преувеличения. Не настолько уж я древен». «Несчастный», — закричал граф. Вспомни, уже в 1820 году ты затевал политические заговоры. Это был мой отец, бессовестный клеветник. Это был мой отец. Все смеялись. Итак, Северная Корея заключила Тереза. Вопрос решён. Падре Амаран назначается в Ливию. Не ну, пускай, пускай сдаюсь, отвечал министр, махнув рукой. "На имеете в виду "Это чуранили. Сэнкю", сказала Тереза, протягивая ему руку. "Спасибо". "Сегодня было знаменательное ударение", заметил министр, любуясь ею. "Сегодня я счастлива", отвечала красавица. Потупив глаза, она рассеянно водила пальцем по своей шёлковой юбке, потом подошла к роялю. Ес снова запела нежную английскую песню. Граф направился к Амару, священник встал с кресла. Всё в порядке. Скоро снесётся с епископом, через неделю вы получите назначение, можете ни о чём не беспокоиться. Амар склонился в раболепном поклоне и пробормотал министру, уже стоявшему у рояля: "Синьор министр, разрешите поблагодарить вас". «Благодарите графиню!» — ответил с улыбкой министр. «Сеньора, я стольким вам обязан!» — пролепетал Амара, согнувшись чуть не до земли и приближаясь к Доне Жоане. «О, не мне, а Терезе! Кажется, она хочет заранее получить отпущение!» «Сударыня!» — поспешил он к Терезе. «Помяните меня в своих молитвах, сеньор Падре Амара!» — сказала та, и через минуту голос ее снова плакал о том, что она не могла. Как грустно в деревне, когда любви нет. Через неделю Амара получил назначение в Ливию, но он не мог забыть то утро в доме у графини де Рибамар. Министр в модных коротких брюках, который уютно расположившись в кресле, даёт слово, что ходатайство будет удовлетворено. Светлый тихий сад за окном. Бела Курова Юннашу, говорящего яз. «Yes в ушах его всё ещё звучала безутешная ария из Риголетто. Его преследовало воспоминание о белых руках Терезы, просвечивающих сквозь чёрные газовые рукава. Он невольно воображал, как эти руки обвиваются вокруг стройной шеи англичанина, и в эти минуты ненавидил и его. и варварский язык, на котором он говорил, из страны юритиков, откуда он явился. И голова у Амара шла кругом при мысли, что когда-нибудь он сможет исповедовать эту чудную женщину в интимном полумраке исповедари и чувствовать прикосновение её платья к своей эрустриновой сутане. И вот в одно прекрасное утро Вырвавшись из теткиных объятий, Амара отправился в Санта-Аполлонию в сопровождении слуги испанца, несшего его баул. Санта-Аполлония — название вокзала в Лиссабоне, куда прибывают поезда с северного направления. День только занимался. В спящем городе гасли фонари, Лишь изредка, гремя по мостовой, проезжала телега. Безлюдные улицы казались необычайно длинными, потом начали появляться верхом на ослах первые крестьяне из окрестных деревень. Их ноги, забрызганных грязью сапогах, болтались у самой земли. То там, то здесь слышались пронзительные голоса мальчишек-газетчиков, И театральные служители с горшочком клея торопливо обходили улицы, расклеивая по углам афиши. Когда он подъезжал к Санта-Аполлонии, солнечные лучи окрасили небо над горами «Оутробанда» в розоватый апельсиновый цвет. Неподвижная река простиралась под ним, вся исчерченная стальной сеткой ряби, и белый парус скользил над ней, медленно и беззвучно